А я подбрил снизу меч головореза, которому рассек предплечье, поймал его клинок левой рукой и на развороте напрочь снес ему нижнюю челюсть. Именно на развороте, потому что намеревался встретить бегущих ко мне викингов лицом, а не затылком. Еще трое. Один на бегу метнул топор. Я легко уклонился. Мне вообще стало как-то очень легко и спокойно. Я чувствовал себя превосходно. Прекрасно осязал окружающее пространство. Знакомое состояние. Не иначе где-то рядом мой белый волчок. Я его не выглядывал, и без этого мне было на что поглядеть. Не поворачивая головы, контролировал все вокруг. Вихарька Арабель и монаха верхами. Посреди дороги, на них пока никто не обращал внимания, Тьор это в паре, спина к спине, в окружении шести викингов покойного красавчика. Нет, уже не шести, а пяти». Мой ученик Скиди отбежал в сторону и взялся за лук. А где же брат-медвежонок? Его я не увидел, зато услышал. По сравнению с его ревом, вопли бегущих ко мне викингов казались жалким хрюканем. С разбега это удобно. Я ушел с линии атаки и с низкой стойки ударил крайнего по ноге. Ай, молодца! Успел прикрыться щитом. А вот остановиться нет. И мой второй клинок... Я бил двумя сразу, по разным уровням. Чиркнув легонько, вскрыл сонную артерию. Толчок плечом, и Норман налетел всем весом на разворачивающегося приятеля, а тот, в свою очередь, толкнул третьего. Чисто кигельбан. Впрочем, никто не упал. Сразу. Еще один проход понизу, хорошо быть маленьким, и точный хлест под сгиб колена. Кожаные штаны – это вам не стальные пластинки панциря. Конец связкам. Боец повалился, как и планировали, под ноги третьему головорезу. Ай, какие мы прыгучие. Скрежет стали? Достал таки, пусть вскользь. Но у меня получилось лучше. Железная чешуя так и брызнула из-под моего вдоводела. Клинок пропахал правое плечо на всю глубину лезвия. Нет, он очень хорош этот свей. С такой раной сумел и меч удержать, и меня щитом приголубить. Боли почему-то не было, хотя я схлопотал крепко. Если бы не стрелка шлема, хана моему носу. А так только звон пошел и отшатнуло меня шага на два. Бенс, Это он меня уже мечом приголубил. В левый бок. Ну как-то слабенько, я даже удивился. Но еще больше удивился сам викинг. Он же не видел, в каком состоянии у него плечо, а я видел. Надо быть зомби, чтобы с такой раной вообще меч держать. Тут меня очень неудачно схватили за ногу, и я упал. «Нет, ну нельзя же так. Меня ножом, прямо в живот. А если бы у меня, к примеру, панцирь задрался?» «Впрочем, неважно, потому что я сейчас умру». Нависший надо мной викинг бросил щит, перехватил меч в левую руку и замахнулся. Увернуться я не мог, потому что на меня всей тушей навалился его кореш, еще раз долбанувший меня ножиком в живот. «Нет, еще поживем. Отличный выстрел». Стрела угодила точно в разъявленный рот. Так что меч не снес мне голову, зато его хозяин повалился прямо на меня, брюхом на лицо. Теперь я был не только придавлен к земле, но и вдобавок ничего не видел. Зато его приятель перестал долбить мой панцирь. Надо полагать, потеря крови сыграла свою роль, ногу я ему развалил качественно. То есть меня все-таки не убили сразу, но все еще впереди, потому что притиснутый к земле двумя центнерами нормандского мяса, Я оказался в весьма уязвимой позиции. Но спокоен, как ни странно, абсолютно спокоен. Спокойно выпустил из рук мечи, толку от них сейчас ноль. Поднатужился и спихнул с себя подстреленного свея. Потом, упираясь изо всех сил, выпался из-под его раненого приятеля. Как ни странно, никто не попытался меня беспомощного прикончить. Удачно получилось. Миг и снова на ногах, вооружён и готов к бою. Оценка обстановки. Понятно, почему меня не добили. Надо мной шерсть дыбом рычаю, пуская слюни, свартхёвди. А ещё говорят, что берсерк в бою ничего не соображает, а только рубит на капусту всех, кто под руку подвернётся. А какова диспозиция в целом? Итак, медвежонок в боевом трансе рядом. В 15 шагах с десяток ребятишек покойного красавчика. С копьями наготове. Но нападать не спешат и дистанцию держат правильную. Видать, имеется опыт общения с берсерками. Еще с полдюжины справа. Но там Тьёр и Тейт Мышелов. Вокруг них куча трупов. И стрелок на прикрытии. Нет, два стрелка. Пастушок Вихарёк тоже с луком. И Монах с девушкой. Живы. То есть с нашей стороны потерь нет. Это радует. Интересно, кому принадлежит замечательный выстрел, спасший мою замечательную шкурку? «Для тех, кто не слышал, зычно проорал Тьорви. Мы люди Рагнара Конунга. Вам очень повезет, если мы убьем вас всех. Иначе это сделает Рагнар. Или его сын Ивор, бескостный. Большой умелец. Если надо кого-то отправить в Хель, что скажете?» «Нет, они не рвались в драку. Мы уже завалили их Ярло и еще добрый десяток, без потерь. Это впечатлило». Вперед выдвинулся немолодой уже с сединой в бороде свей. «Я знаю тебя, Тьорви». «Чего ты хочешь?» «Дорогу», — мгновенно ответил Хёвдинг. «Мы спешим, нас ждет конунг». «А кто заплатит за кровь?» «Заплатит?» Тьорви нехорошо прищурился. «Разве в вашей жизни недостаточная плата? Или ты не согласен? Тогда жду тебя на Тинге». «А может, ты предпочитаешь суд конунга?» «Вот теперь я узнаю старину Тьорви. Нечисленный перевес делает викингов непобедимыми воинами». А абсолютная готовность к драке. Плевать на то, что противник сильнее. С нами Один. Сегодня сражаемся здесь, в Мидлхейме, а завтра в Валхалле. Один любит храбрецов. Пегобороды сделал знак, и его сопалубники убрались с дороги. Более того, молодой, безбородый, еще Дренг привел моего коня. Вот это удачно. А то уж я подумал, что придется пересесть на заводную лошадку. Жаль, доспехи красавчика мне не достались. Добрая у него броня. Была. А стрелял все таки скиди. Ну и вихорек тоже отличился. Подбил одного красавчика ярло. Вывод. Может, стоит заняться пареньком? Слуга из него неплохой. Вдруг и воин получится. Если откормить немного.